Глава двадцать третья. Ледяное чудовище. Я увидел, что ледяной дракон собирается полыхнуть в меня своей морозной атакой, и, скорее всего, на этом наш короткий бой закончится. Я дернулся в сторону, однако мои ноги намертво примерзли к льду, а когда я опустил свой взгляд, то и вовсе ахнул. Я увидел, как лед подбирается все выше, сковывая меня уже практически у коленей. Я дернулся сильнее, влево, вправо, еще сильнее. А потом развил настолько невообразимую скорость, что создал некую вибрацию, от которой весь лед в радиусе трех метров пошел трещинами. В последний момент я ушел с линии атаки. Перекатился и резко рванул в направлении дракона. Только вот его атака оказалась настолько мощной, что даже задев меня всего лишь краешком, я почувствовал невероятное жжение. Мое здоровье точно уменьшилось, и я не видел этого, но прекрасно чувствовал и понимал. Мне пришлось моментально сменить траекторию и уйти вправо, как можно дальше. Однако поток холода начал преследовать меня. Дракон заревел, усиливая атаку и доворачивая голову в мою сторону. Сперва я метался из стороны в сторону. Потом начал бегать по окружности, пытаясь забежать дракону за спину. Но очень скоро я понял, что вся земля под ногами превращается в морозную ловушку. Я просто не могу находиться на земле. И поэтому я принимаю самое очевидное решение для себя. Я взмываю воздух. Однако ледяное чудовище словно бы только этого и ждало и попытался прихлопнуть меня своей огромной лапой. Лишь чудом извернувшись, мне удалось проскочить между его когтей и оттолкнуться от его конечности, меняя направление. Я пролетел рядом с его мордой, ударяя мечом прямо по глазу. Дракон просто прикрыл его и не получил ни малейшего повреждения, а мой клинок отскочил с таким звоном, словно ударился о самый крепкий камень. Я вскочил ему на спину и молниеносно пробежался по всему позвоночнику, выискивая самое слабое место. Если уж даже глаза у него настолько прочно защищены, тогда у меня точно проблема. Причем огромная проблема. Только вот пока я бежал, по всему его телу выросли наросты, которые оказались явно там не для красоты. Они начали источать нечто вроде жидкого азота, который тут же покрыл все его тело. Я моментально осознал, что наступать на эту жидкость точно не стоит. Это дрянь — какая-то очередная его способность. Перепрыгивая с места на место, я все еще надеялся найти слабую точку, поэтому не забывал изредка наносить удары мечом. Но искры давали мне понять, что все это бесполезно. Я чувствовал, как с каждым ударом меч словно бы затупляется, и недолго осталось ждать до того момента, когда он и вовсе обломится». В последний раз, пробежав рядом с шеей, я нанес еще один удар в область уха и максимально сильно оттолкнулся, чтобы отлететь как можно дальше. Сейчас вся область вокруг этого чудовища, включая самого дракона, являлась смертельной ловушкой. И проблема в том, что она расширялась с каждой секундой. Вот же, змееныш, все куда сложнее, чем я ожидал. Пробурчал я, как только приземлился. Я сделал сразу же два шага назад так как этот лед прямо сейчас уже практически добрался до моих ног. «Что?» Дракон с удивлением посмотрел на меня, и в моей голове забили набатом. По крайней мере, чувство было именно такое. «Что? Ты, жалкое насекомое, смеешь проявлять свое недовольство?» «Ха! Знаешь, как говорят в моем мире, в моем прошлом мире? Чем больше шкаф, тем громче он падает!» На этот раз я не бубнил себе под нос, а прокричал как можно громче. «Пусть слышит, пусть видит мое отношение к нему. Быть может, если я смогу вывести его на какие-либо эмоции, то увижу его слабое место, или же дракон просто начнет ошибаться, хотя вероятность этого просто минимальна, и все же...» «И к чему это?» Явно не понимая, ответил он. «Что еще за шкаф?» Мне вывести его будет труднее. Точнее, для этого мне не нужно использовать какие-либо поговорки, В данном случае, чем прямее и понятнее фраза, тем лучше. Даже огненная уже гораздо лучше разбирается в людях. Хотя чего это я? Она кучу времени провела бок-бок с ними. С ними и с эльфами. Короче, ты скоро упадешь пред моими ногами, прокричал я. Че? А где тут связь? Снова не понял дракон. Ай, блин, в общем, не заморачивайся. Я уже пожалел, что затеял подобное. Сдохнешь ты, как червяк. Вот и все. Проревел дракон, но, кажется, это было связано не с моими словами. Словно бы он просто ждал, когда его способности снова станут доступными, после чего он вновь полыхнул в меня своей магией. Однако на этот раз это было совсем по-другому. Атака оказалась в разы быстрее. Теперь уже не было никакого льда или чего-то подобного. Я почувствовал на себе воздействие его рыка. Меня просто сковало звуковыми вибрациями, и я не мог пошевелиться. Эта способность максимально похожа на способность Айрисумов. Дракон не стал терять времени и тут же ударил меня лапой. Атака получилась невообразимо мощной. Меня отшвырнуло метров на 150. А когда я приземлился, то пропахал землю еще метров на 50, десятки раз перекручиваясь. То, что все мои кости остались целы, было настоящим чудом. Но я получил огромный урон». Дракон взлетел в воздух и через пару секунд уже приземлился рядом со мной. Если бы я не находился возле скалы, в которую впечатался, думаю, он просто бы раздавил меня. Но мне повезло. Хотя, как сказать. От удара об эту скалу из меня вышибла весь дух, и сейчас я судорожно пытался вдохнуть. На меня до сих пор продолжала действовать его сковывающая способность, но я собрал все свои внутренние силы, сконцентрировался и попытался освободиться от этого. Дракон удивленно на меня посмотрел и, кажется, что-то произнес, но мне сейчас было не до этого. Быстро вскочив на ноги, я побежал в сторону, уклоняясь от очередной его атаки холодом. Вся скала тут же покрылась льдом, и этот же лед начал преследовать меня, кусая за пятки. Я резко сменил направление и чуть было не был расплющен его хвостом. Резко подлетев в воздух, я только сейчас сообразил, что нахожусь без своего оружия. Впервые за все время я выпустил из рук меч. Точнее, просто выронил его из-за сумасшедшей силы удара. А еще я не мог двигаться как-никак. Так что меня тут винить сложно. Только вот мне теперь от этого не легче. Я и так себя чувствую абсолютно беспомощным против этого чудовища, а теперь еще и мое единственное оружие потерялось. Я чувствовал, как меня всего колотит, словно адреналин, что копился внутри меня годами, только сейчас начал выплескиваться наружу. В глубине души я знал, что так будет. Я понимал, что не готов к сражению с этим чудовищем. Ведь при первой нашей встрече он не набрал своих сил на сотую часть. Но все же я надеялся, что он не сможет так быстро восстановиться. Я уже приземлился на землю и снова приступил к тому, чтобы не быть раздавленным одним его мимолетным движением. Однако в горячке бой я пропустил еще одну его способность. После одного из моих прыжков, как только я оказался на земле, дракон сильно топнул... И меня тут же вновь подбросило в воздух. К сожалению, этим полетом я уже не управлял. Все, что я мог, это извернуться так, чтобы после удара мне не переломало все кости. А удар был неизбежен. Почувствовав смертельную опасность, я стиснул зубы и сгруппировался. Меня снова впечатало в ту же самую скалу, но в то же мгновение после удара дракон вмял меня своей задней лапой в горную породу. Камень не выдержал и начал трескаться. Да и мое тело было уже на пределе. Я чувствовал, как трещат мои кости, а давление было таким, словно глаза вот-вот лопнут. По сути, я удерживал на себе несколько сотен тонн, а то и больше. Я сопротивлялся изо всех сил, но в то же время я понимал, что все кончено. Как так? Неужели я действительно сейчас умру, и это будет моя окончательная смерть? Вот так вот глупо? просто не рассчитав свои силы. Когда из моих глаз, ушей и носа потекла кровь, я уже приготовился. Приготовился к той самой темноте. Я был готов расслабиться и сдаться, но что-то внутри меня не позволяло этого сделать. Какой-то стержень, характер. Ведь я не такой. Я не умру так просто. Пусть все трещит и хрустит, пусть мои внутренности кровоточат, а в голове уже потемнело. Но я ни за что не сдамся, не опущу руки. Если эта крылатая тварь хочет меня убить, пусть постарается. Постарается еще больше. Возможно, мой разум помутился, и у меня начались галлюцинации. Но мне показалось, что от меня начал исходить черный туман, который не просто стелился по этой земле, он был готов поглотить любую жизнь, которая прикоснется. Возможно, поэтому дракон слегка ослабил хватку. А может, из-за недовольства, что такой маленький человечек все никак не сдается и отказывается умирать? В момент его мимолетной слабости я собрал все остатки своих сил и резко разжал его средний коготь, через который смог проскочить. Только вот мое тело еле-еле меня слушалось, поэтому, пробежав несколько метров, я просто завалился вперед и проехался подбородком по земле. Дракон в бешенстве отклонил голову назад и начал набирать воздух в грудь, чтобы уже раз и навсегда покончить со мной. А спустя секунду его голова раздробила землю. Мне показалось, что началось землетрясение. Каменное крошево полетела во все стороны, а подо мной побежали сотни трещин. Я поднял голову наверх и увидел, как огненное спектировало на ледяное чудовище. Она своей когтистой лапой просто вмяла голову дракона в землю и сразу же начала безостановочно извергать в него огонь. Невероятно мощная струя лавы, словно из огромного пожарного шланга, начала затапливать все вокруг. Я постарался отползти назад, но жар был слишком мощным. Если так пойдет и дальше, я просто расплавлюсь вместе со всем этим льдом. Только вот когда я уже начал ликовать... Ледяной дракон резко поднялся, пытаясь схватить огненного ужаса за шею, чтобы перекусить ее, но огненная словно бы ждала этого. Она знала, что ее атаки окажутся недостаточной, и слегка подлетев в воздух, она ударила его обеими задними лапами, отклоняя голову назад. Ледяного отбросила метров на 70. Он несколько раз кувыркнулся, но тут же поднялся, неистово зарычав, от чего сами небеса содрогнулись. У меня заложило уши, из которых и так уже текла кровь. В глазах уже начало все двоиться. В тот момент, когда ледяное чудовище снова атаковало нас, я почувствовал, как меня что-то грубо подхватило. Огненное. А потом мы полетели. Меня швыряло из стороны в сторону, так как я был зажат в ее лапе, и мы петляли так, словно за нами была погоня. А потом, секунд через десять, когда я более-менее пришел в себя, я понял, что за нами и правда погоня. «Ледяной дракон преследовал нас и прямо в полете пытался заморозить. Он был больше, быстрее, сильнее. Нам оставалось лишь убегать». Помимо всего этого, я чувствовал на себе их ментальные атаки. «Ледяной» пытался уговорить ее отдать меня ему, и тогда он пощадит и закроет глаза на ее нападение. Моя знакомая предпочитала молчать. Огненная несколько раз маневрировала на грани смерти. В какой-то момент они сцепились прямо в полете, обменялись несколькими ударами, от которых у огненной открылись глубокие раны, и снова расцепились. Потом она перевернулась на спину, пока пикировала вниз и полыхнула в него струю огня. Ледяной резко ушел в сторону, а огненная, воспользовавшись этим, полетела вправо за скалу и опустилась в какое-то ущелье. Она закинула меня в одну из трещин и полетела дальше. Наверное, я ей только мешался сражаться в полете, но я чувствовал, как она слабела с каждой секундой. Ни о каком ровном противостоянии не шло и речи. Ледяное чудовище оказалось в десятки раз сильнее. Неужели она приготовилась умирать? Она предпочла спрятать меня и улететь, уводя подальше ледяного дракона. А в моей душе зародилось отчаяние. Мало того, что я ничего не смог сделать этому дракону, так еще и подставил своего друга, Я понятия не имел, что ледяное так быстро восстановится, но чьи это проблемы? Почему Огненная должна страдать из-за этого? А ведь теперь на кону стоит и ее жизнь тоже. Я жал кулаки и со всей злости ударил по земле. Я хотел было закричать изо всех сил, но понимал, что в этом нет абсолютно никакого толку. Драконы уже улетели, и, скорее всего, Огненной не удастся оторваться от преследования. Она обречена.